Глава 36. Перед этим гладнейсной ночи и бредный день уж настаёт. И хотя до рассвета было ещё очень далеко, утро уже начиналось. Я представил себе, что сотни тысяч будильников, поставленных на 6:30 утра, звонят сейчас только в этом районе. Сотни тысяч людей встают, идут на кухню и собираются на работу. И вряд ли кто из них задаётся вопросом, «У меня, коллеги, к вам вопрос», — неожиданно произнес Арсений. «Что вы собираетесь делать дальше? Вы, Джон, искать кольцо. Вадим, а ты? Предавать правосудию Волкова?» Я пожал плечами, мозгом был Арсений, но он был прав, кто виноват, мы знали, но что нам действительно делать дальше? «Да», — улыбнулся Джон, — «я должен найти кольцо и помешать Волкову им завладеть. Насчет правосудия». У нас, безусловно, есть доказательства, точнее подозрения, некоторые из которых мы можем доказать, его причастность. Прошу прощения, Джон, но доказательств у нас нет. А если бы и были, то...» Арсений воздел руки кверху. «Его наняли всесильные миры с его, и он сейчас этим воспользуется. Его работодателям необходимо кольцо». Очень горячо подтвердил Гартнер. «Вот видите, сейчас у нас небольшое преимущество, пока Волков думает, что мы сгорели». Но еще час-другой, и он будет в курсе, что трупов в сгоревшем доме не обнаружили. И тогда постарается исправить оплошность, причем масштабно, используя свои связи и возможности. Вы, Джон, вероятно, сумели бы найти кольцо, будь у вас время. Но его почти нет. Это раз. Когда вы придете в прокуратуру с заявлением на Волкова, у вас его, конечно, примут, но вы вызовете у них большое подозрение, чем у них штатный сотрудник ФСБ, которым является Волков. Это два. Таким образом, вы провалите свое задание. Это три. — А у Арсения есть план. — Многозначительно посмотрел я на Гартнера. — Да, — кинул Арсений. — Хотите послушать? Мы закивали. Видно, на вопрос, что делать, ответа не было и у рыцаря Мальтийского ордена. — Буду краток, — начал Строганов, и я понял, что он будет сейчас наслаждаться своей гениальностью. — Вот скажите, Джон, чем нужно отвечать на добро? Поскольку вопрос был риторический, он сам на него и ответил. Конечно же, добром, а на зло... «А доктор?» «Справедливостью», — хмуро проговорил я, поскольку терпеть не мог его философствований. «Отлично. Волков виноват без сомнения. Поэтому будет справедливо организовать суд присяжных и спросить у них, виновен ли подсудимый. Вероятнее всего, они ответят «да», так? Таким образом, я предлагаю самим наказать его по всей строгости, так сказать, закона. «В каком смысле?» «Боюсь, что мы не можем брать на себя», — начал было рыцарь Джон. А мы и не будем, тоже воззвал Арсений. Преступник должен быть наказан, а кольцо должно попасть в человеку, которому можно доверять. Кто за поднимите руки? Жон поднял руку вверх, а я покачал головой, всё-таки положение действительно серьёзное. Строганов, кончай бы лаган. Единогласно потёр тот руки, и так. Мы сейчас по Скайпу звоним Волкову. Для разговора мне понадобится верёвка. А, впрочем, она у меня есть. Нужны красная краска, воск, крем для рук. Пластилина случайно нет? Ну тогда шприц с иглой. Через полчаса Джон, потом и Гартнер, рыцарь рыцарского ордена сидел привязанный к стулу. А яркая лампа, светившая ему в лицо и заставлявшая его жмуриться, освещала довольно жуткие раны на лице, синяки и запекшуюся кровь. Кровь, кстати, была настоящей. Вначале Строганов предложил набрать в шприц немного своей крови, миллилитров 20, но благородный Джон отказался. тычитает для отдела проливать свою собственную. Тогда я уколол его в вену и набрал полный шприц крови. Рот мы завязали тряпкой, поскольку скотч прилип бы к бороде. Поехали, махнул рукой Арсений и стал звонить с ноутбука по Скайпу Волкову. Я, честно говоря, был уверен в провале. Если он такой крутой и умный, если он убивал людей и не парился о греzeniach совести, если ему всё это сходило с рук с угольной стороны, первая часть плана, в которой нас посвятил Арсений, могла и сработать. Мы должны были изобразить, что вовсе не подозреваем его, Волкова, в убийствах Ухтомского, комиссарова и покушения на нас самих. Мы уверены, что главный злодей — это Джон Гартнер, он же фотограф. И мы сумели поймать его и жаждем преподнести его на блюдечке Волкову. Вот он, пожалуйста. И что теперь с ним делать? Вероятно, Волков будет счастлив его убрать, хотя бы для того, чтобы он нам не успел разболтать правды и убрать его нашими же руками. Чего самому-то, Марацо? И пообещает отдать нам деньги сразу после убийства Гартнера. А при передаче денег уберет нас самих. И тоже не своими руками, а с помощью каких-нибудь спецслужб. Так даже эффективнее получится. Алло, — возвал Арсений к монитору ноутбука. Доброе утро, Дмитрий Сергеевич. Волкова ответила на звонок, но камеру не торопился включать, поэтому мы его слышали, но не видели. Какого черта, — закашлялся он. Видимо, собирался добавить, какого черта вы живы, но раздумал и стал кашлять. Прошу... — Прошу прощения, — слегка запинаюсь, — заговорил Арсений. Вы сами сказали, что как будут новости, сразу вам сообщать. Кстати, мы вас не видим. — Зато слышите, — буркнул Антиквар, пока еще не зная, как себя вести. — Какие новости? Ты смотрел, сколько сейчас времени? — Да, конечно, — радостно согласился Арсений. Мы полночи ждали, чтобы вас не будить. Зато теперь могу сообщить, ваше приказание выполнено. Внимание, приз в студию. И он театральным жестом продемонстрировал Гартнера, поднеся ноутбук со встроенной видеокамерой к лицу последнего. Джон попытался отвернуться, но я с пистолетом в руке заставил смотреть его прямо. Вот он, Иван Иванович Гартнер, потомк тех самых Гартнеров, убийца и поджигатель. Представляете, этот тип чуть не прикончил нас. Он хотел нас сжечь и спалил гоцадый дом. Мы едва сумели сбежать, а он стоял и наблюдал, скотина. С этими словами Арсений, развернувшись, влепил несчастному Джону по плечу. Выглядело это вполне достоверно. Впрочем, Арсений в молодости увлекался театром, играя на сцене, и я надеюсь, что удар был бутафорский. Гартнер застонал. «Хрен о себе!» — раздался голос у Волкова. Он был немало удивлен, даже ошарашен. Затем на мониторе появилось его изображение. Он внимательно рассматривал своего врага, а потом и Арсения. «Так, значит, признаюсь, я не жигал вас увидеть... увидеть такой компанией. Поразили. Ничего не скажешь». «Значит, он Гартнер. Круто». А можно поподробнее, из чего вы взяли, что он вас хотел спарить? Докладываю. Арсений приложил руку к непокрытой голове. Мы закинули инфу ВКонтакте, что едем в Лахту в Гартнерский дом, причем ночью. Он на нее купился и примчался туда. И тут мы немного лоханулись, прошли в дом, а он захлопнул дверь, облил дом бензином и поджег. К счастью, мы сумели выбраться, а потом и захватить этого гада. Правда, пришлось им немного покоцать. Но он сукретировался как дьявол, орал, что это не он нас хотел спалить. Прикиньте, гад какой. А когда мы ему сказали, что вы хотите с ним побеседовать, аж взбеленился. Пришлось ему пасть завязать. Так что вот, вы хотели с ним побеседовать, мы вам его нашли. Задание выполнено, можете рассчитаться с нами, сарстивой улыбкой закончил Строганов. Так, значит, перевалил информацию в Волков. Просчитаюсь, не волнуйтесь. Урачнюкин он, и у меня по спине побежал холодок. Я стал реально ощущать, на что способен человек. А с чего вы взяли, что он убийца? А кто ж еще искренне удивился Арсений? Он и у Хтомского прихлопнул, и старушку, и нас хотел. Он следил за нами, завел в контакте фейковую страничку, как там Леха Могилевский. И сам и попался. Вероятно, он ищет сокровища своих родственников, поэтому и замочил эту парочку. Вопрос в том, что дальше с ним делать. Мы работаем на контору, она нам платит. По идее, мы должны им его отдать. Правда, заказочесть у нас немного, но можно хорошенько добросить. Сокровище говоришь, протянул Волков. Так, я могу с ним поговорить. Конечно, раз согласился Арсений. Мы вам для этого и звоним, да ещё по Skype, чтобы вам всё видно было. И обратился ко мне: Пусть соловьюшка запоёт. Я аккуратно размычал Джону рот, и он по привычке кивнул в знак благодарности. Вы можете выйти из комнаты, спросил он у Волкова. Я бы с ним пару минут поболтал. Ой, боюсь, что нет, скривился Арсений, как от зубной боли. Он слишком опасен, чтобы его одного оставлять. Профи сбежит сразу. Как же вы его взяли? усмехнулся Волков, если он Профи. Я же говорил вам, что мы лучшие, гордо ответил Арсений. Так ты, Гарднер, обратился к Джону Антиквар. Тот молчал в упор, смотря на него. Ну ладно, кивнул Волков. Это не столь важно. Меня, собственно, интересует другое. Тебя поставит, чтобы ты помешал мне? Я прав, я Ты убийца, и конченый человек. Не я тебя остановлю, это сделает ты меня точно не остановишь, перебил его волков. И никто из твоих Господь Бог хрипло произнёс на шрицы. Хоть ты и служишь дьяволу. Сад конец. Так я прав, из-за тебя поставили помешать мне в розысках сам знаешь чего. Я выполняю великую миссию. Да я должен помешать тебе завладеть символом власти. Джон был неподражаем. Ты убийца и гнусный лгун, поскольку врёшь своим наёмным наёмникам, а они тебе верят. Ты уже давно должен быть наказан за свои прежние перегрешения. — Хватит, — помолвился Волков, — заткните его, я все понял. Этого козла послали, чтобы сорвать мою сделку. — Сделка с дьяволом! — мотая головой, громко воскликнул Джон и обратился к нам. — Очнитесь, вы тоже служите дьяволу, перед вами убийца, он и вас хочет убить, я вам все расскажу. Я тут же снова замотал ему рот тряпкой и прервал в самом интересном месте, как и было задумано. Ну, обратился к пособнику дьявола Арсений. Он вам ещё нужен? Нет, ответил Волков. Я всё понял, благодарю. Это хорошо, что я вас снял. Могу я теперь поговорить с вами без этого придурка? Там у вас есть ещё помещения? Да, сейчас мы его отволочём в другую комнату, и Арсений кивнул мне. Для меня это был знак, поскольку нужно было показать одну важную примету Гарднера татуировку. Я дёрнул Джона за рубашку и как будто перестаравшись, оторвал на ней рукав. Затем стал тащить его вместе со столом, на так, чтобы оголённое плечо Джона попалось на глаза Волкову. Так и случилось. Он заметил татуировку и попросил застановиться. Арсений тут же повернул ноутбук так, чтобы Волкову было удобно рассмотреть рисунок на плече и покивал с видом знатока. Знатная татушка, сразу видно, что мастер делал. Полутемённый вверх дракон, извергающий пламя, и внизу три буквы: D D G. Я подошёл к Гарднеру в другой конец комнаты, чтобы слушать, но быть невидимыми для собеседника Арсения. Всё, ушли, сообщил он Волковучу из минуту. Отлично, заговорил тот после небольшой паузы. Вы правильные парни, я доволен. А если я доволен, то я плачу деньги. Сейчас переведу 300 штук на твою карту, нормально. Вы обещали, начал было Арсений на Волкова, его перебил своим начальственным тоном. Обещал, значит, заплачу. Смотри, что вы с ним будете делать? Я сомневаюсь, что вашей фирме обрадуется, когда вы его к ним припрете. И денег за него дадут не слишком много. А скорее всего, как мне тут уже сообщили вообще салюту о смеси с этим придурком. И ни денег, ни благодарности. Вы знаете, на кого он работает? А я знаю. И говорю, что ничего у вас не выйдет, кроме проблем и неприятностей. А на кого он работает, немного беспокойно спросил Арсений. На ФСБ задумчиво ответил Волков. Если ты думаешь, что сможешь уйти сухим из воды, то ошибаешься. Этот Гартнер тебе не простит, да и подельника твоего. Ты его сдашь своему начальству, а не его отпустят, потому что он неприкасаемый. Понял? Ну, а потом он тебя найдет. И тогда уж точно спалит. Без вариантов. Так что я тебя сочувствую. Тебе и твоему. А что нам делать-то? — воскликнул Арсений. Меня слушать, — усмехнул Сентиквар. Без моей помощи вы хоть и лучшие, но из этого говна не выберетесь. — Да мы готовы, — горячо заговорил Арсений. — Только насчет денег-то. Слушай сюда, перебил его наш спаситель. Единственный вариант это его убрать. Кто-нибудь может знать, что он у вас и где вы находитесь. Нет, что пудовое, поклялся Строганов. Отлично, повезло вам. Значит, тогда всё проще. Нет человека нет проблемы. Но тут нужно аккуратней работать, без следов. Рубаешься, ты же лучший, хохнул Волков. Убрать сотрудника ФСБ. Он не штатный, успокоил Волков. И если сделать это ювелирно, то это самый правильный выход. И главное, быстро. Сечешь? Ты же голова. Я сразу понял. И тогда я смогу вам помочь. Триста тысяч сейчас и миллион налом, когда устанешь этого типа. Ну что, слабо? Фу-фу-фу, фыркнул Арсений. Мне ничего не слабо, но миллион — это немного. Хрена себе немного, совершенно искренне возмутился Волков. Я и то за меньшее работал. Делов-то. Пристукнул в ее сподальше да закопал. Блин, ты даешь. — За больше я и сам его могу. — А что вы сказали про то, что вам уже известно, что нас сольют в нашей фирме, не означая поинтересовался Арсений? И Волков, думая о чем-то своем, неторопливо ответил. — На директора вашей конторки давят сверху, чтобы прекратить расследование убийства Ухтомского, а вас с подельником шугануть подальше, чтобы не лезли, не в свое дело. — А кто это так забеспокоился? — Кто? — переспросил Волков. — Э, ну так этот, Гартнер, он через свое начальство в ФСБ и давит. У меня там тоже связи есть, я и узнал. Ну что, решай, парень, это твой шанс. Самы из дерьма выберешься, мне поможешь и денег срубишь по-лёгкому. Согласен. За сегодня всё сделаем, за отпутом встречаемся и вы нам платите. Через чёрбысто и легко согласился Арсений. Я покачал головой, потому что нужно было ещё дать себя полуговаривать. Слишком уж быстро он согласился. На Арсения мне потом возразил, что это для такого чувствительного субъекта, как я, убийство за деньги моральная проблема. а нормальные парни из ирунды не парятся. И так разговор был закончен. Волков, правда, пытался убедить, что мы можем убрать клиента прямо сейчас здесь и сразу же после этого улететь. Деньги у меня есть. Но Арсений был твёрд и продиктовав номер своей карты, распрощался.